Ж. Жаворонки никогда. Хорошо вставать в семь утра. К десяти тоже утра, дела уже закончены, а к четырнадцати утра, разумеется, закончена и жизнь. В смысле, встаешь перед выбором – застрелиться или лечь спать.